Санкт-Петербург, конец декабря 2000 года. Все кипело в квартире Красицких на Большой морской улице. Семья готовилась к новогодним праздникам, а также к долгожданному приезду из Швейцарии любимого сына Владимира, которого Лита ждала на католическое Рождество. Она долго и мучительно размышляла, говорить ли ему о своей беременности, и в конце концов решила повременить. Лита и Эви повесили новогодние гирлянды на окна и на входную дверь, поставили в гостиной живую сосну и украсили ее елочными игрушками, которые хранились на антресолях еще со времен СССР. Больше всех живой сосне обрадовался Тимати. Котенок не только неистово точил когти о ствол дерева, но и пытался по веткам залезть наверх. Так как Эви ему периодически строго выговаривала за шалости, котенок выработал специальную тактику. Он сначала прятался за гобеленовой шторой, потом осторожно выглядывал оттуда и внимательно осматривал комнату и, убедившись, что никто его не видит, на огромной скорости подбегал к сосне и в грациозном прыжке бросался на нижний стеклянный шарик. Когда он, в конце концов, вдребезги разбил старинный шар, было решено перевесить елочные игрушки повыше, чтобы он не мог до них допрыгнуть. Обиженный Тимоти вставал на задние лапы и от безысходности грыз серебряный дождь. Это заметил Юхур, который испугался за питомца и перевесил елочные украшения повыше. За ужином Эви рассказала о коварных проделках семейного любимца, на что получила неожиданный ответ. «Дорогая Эви, наш Тимати — это настоящий комок энергии, так что давай разрешим ему лазать по гобеленовым шторам наверх. Карнизы у нас крепкие, а если на гобелене останутся следы от когтей, то мы всегда можем шторы обновить. И надеюсь, что после такого послабления Тимати... «Не будет прыгать на сосну». Эви ничего на это не ответила, а только снисходительно улыбнулась и глубоко вздохнула. Она уже привыкла к тому, что в семье Красицких кошки жили на положении полубогов. Между тем Тимати лежал на кухонном подоконнике и из-под лобья поглядывал на свою хозяйку невинными голубыми глазами. Он понял, что Лита говорит о нем весьма ласковым и благосклонным тоном, и это послужило сигналом к следующей шалости. Котенок по тяжелой гобеленовой шторе забрался на оконный карниз, на котором крепился еще и причудливый ламбрикен. Это декоративная поперечная полоса, которой украшают оконные и дверные проемы осторожно лег на него и свесил вниз пушистый хвост. Потом он посмотрел сверху вниз лукавым взглядом, и чтобы окончательно и бесповоротно закрепить границы новой забавы, еще и торжествующе промяукал. Литер смеялась, глядя на него, а Эви нахмурилась. Потом котенок немного погулял по карнизу от одного края до другого, крепко цепляясь когтями из-за ламбрикен, и стал раздумывать о том, как ему спуститься вниз с такой верхотуры. Он аккуратно переставил лапы, повернулся к стене, опустил пушистый хвост и сделал первый небольшой прыжок вниз чтобы погасить скорость падения тимати когтями передних лап вцепился в гобеленовую штору и довольный результатом проделанного маневра чуть повернул голову и бросил голубой взгляд на литу и так он рывками продвигался вниз цепляясь за штору и пряча когти для совершения следующего прыжка спустившись примерно на две трети тимати горделиво повернул голову оценил оставшееся расстояние до пола, оттолкнулся и прыгнул, немного расставив лапы и грациозно в воздухе, перевернувшись мордой вниз. Проделав эти замысловатые кульбиты, котенок смиренно сел на свою кухонную лежанку, тщательно вылезал обе передние лапы, вымыл голову и шею, а потом невинным взглядом уставился на Эви. Услышав неодобрительное ворчание в свой адрес, Тимати, распушив хвост и кокетливо согнув его кончик, изо всех сил бросился вон из кухни с такой скоростью, что ему пришлось немного затормозить на повороте в коридор. Лита хохотала до слез. «Какое божественное создание, мой Тимати! Я так полюбила этого котенка, дорогая Эви, что готова все ему прощать! Но каков звереныш!» Так бесстрашно спустился с четырехметровой высоты. — Ты избаловала уже ни одного кота, Лита. Наверное, ничего с этим не поделаешь. Немного помолчав, Эви добавила. — Скажи, когда же нам ждать Владимира? Я завтра поеду в Пулково его встречать. Самолет из Цюриха прилетает что-то около семи часов вечера. План такой. Юхур заедет за мной в офис заранее к пяти часам. Перед Новым годом в Питере обязательно будут пробки. Я уже приготовила для него все в кабинете Виталия. А сама, пока он у нас гостит, я посплю на кухне. А может быть, ты хочешь, чтобы он жил в спальне? Нет, Эви. В спальне жил Виталий, и я не хочу, чтобы Володя там ночевал. А ты пока, пожалуйста, поживи в гостиной. Это всего на несколько дней, потому что мой сын сразу же после Нового года улетит в Цюрих. Следующим вечером они вернулись из аэропорта только к полуночи. Владимир привез всем новогодние подарки. Лити, новомодные функциональные часы «Свотч», Марка швейцарских часов, которые отличаются характерным стилем и оригинальным дизайном. Эви — деревянную фигурку счастливой швейцарской коровы, а Юхуру — армейский складной нож. А еще шоколад-таблерон к чаю и несколько коробочек с разными сортами сыра на пробу. Он был рад возможности провести праздники дома, но сетовал на то, что не может задержаться подольше. Лита смотрела на него и не могла наглядеться. Он все больше становился похож на ее отца, Владимира Красицкого. Высокий, голубоглазый, с русыми волосами, зачесанными назад. Лучезарный взгляд украшал выразительное лицо молодого человека, который верил в красоту жизни и ждал успеха и наслаждений. Он никогда не был стеснен в средствах, но и не был расточительным, что и сформировало легкий характер и приятные манеры. Лита отменила все совещания в Витафарме и в эти короткие каникулы решила провести с сыном как можно больше времени. Хотя было уже полночь, семья уселась за столом отмечать приезд. Эви накрыла в гостиной. Они с наслаждением пили вино, закусывая швейцарским сыром, а потом кофе с шоколадом. Владимир держал на руках Тимоти, который ему очень понравился, нежно гладил котенка и чесал ему за ушком. «Мама, какой у тебя прелестный котенок с голубыми глазами, достойный преемник нашего незабвенного барсика». «Мне подарили его на день рождения. Сейчас он уже подрос, ему в декабре исполнилось пять месяцев. Знаешь, эту кошку несколько лет назад вывели в Санкт-Петербурге, скрестив сиамскую и сибирскую породы, и назвали «Невская маскарадная». Лита не стала говорить о том, кто подарил ей котенка. Она решила до поры до времени не сообщать сыну об Игоре. Владимир подошел к окну и в который раз восхитился живописным видом центра Санкт-Петербурга. «Как я рад, мама, что приехал на каникулы домой! Знаешь, мне в Швейцарии очень не хватает русского духа и колорита. Я скучаю по настоящей зиме, по питерским улочкам и каналам и по русской домашней кухне. Как жаль, что у меня каникулы заканчиваются уже 2 января». В этих Европах народу дают погулять только на рождественскую неделю. В январе у меня в университете плотный график лекций и семинаров, а в конце месяца еще и экзамены». «Ничего, тебе осталось всего полтора года учиться», — успокоила его Лита. «И я тебя очень жду в витофарме. Мне сегодня как никогда нужен грамотный помощник». «А подругу мою возьмешь на работу?» — вдруг спросил сын. «Конечно возьму. Наконец-то ты говоришь мне о девушке. Расскажи о ней. О, мама, у меня лучшая девушка на свете. Она немка, родом из ГДР, и у нее удивительное имя. Барбара. Знаешь, мы с ней вместе только три месяца, но мне кажется, что у меня до нее никого не было. Какие отличные новости. Я так рада за тебя, Володенька». Я бы хотел приехать в Россию вместе с ней. Думаю, что летом мы сможем приехать. Хочу, чтобы вы познакомились и подружились. А она согласится переехать в Москву или Санкт-Петербург? Не знаю, мама. Мы это с ней пока не обсуждали. Она самая старшая в многодетной семье. У нее еще два брата и две сестры. Ее семья живет в Магдебурге, в небольшой квартире. И финансово они не очень обеспечены. Знаешь, хотя Барбара не платит за обучение, ей приходится подрабатывать. Жизнь в Цюрихе очень дорогая, а семья помочь не может. Так что она по вечерам вводит в компьютер данные о платежах в клиринговом центре, что совсем нелегко. Финансовая организация, предлагающая услуги взаимозачета, клиринга. А когда она заканчивает обучение? «Почти одновременно со мной, но она учится всего два года. Это у них что-то вроде нашего среднего специального образования». «А по-русски она говорит? На каком языке вы с ней общаетесь?» «Когда мы познакомились, она совсем плохо говорила. Барбара учила русский в начальной школе в ГДР. Но недолго, два или три года. Но сейчас, с каждым днем, она говорит все лучше и лучше. Я думаю, что к лету научится». Как я счастлива, дорогой Владимир, и отец бы очень порадовался за тебя. Мне его так не хватает. Мама, я так скучаю без отца и дяди. Давай завтра съездим вместе на Волково кладбище, а потом поедем к папе в Москву. Я у него на могиле уже лет пять не был. Давай поедем в Москву. «Я была там в октябре, и наша московская квартира в полном порядке. Билетов на поезд сейчас не достать, так что поедем на машине». «Я могу сесть за руль». «Нет, мой дорогой, за руль сядет Юхур, и обязательно возьмем с собой Эви. Я себя не очень хорошо чувствую, и мне потребуется ее помощь». «О, Господи, мама, что с тобой? Ты не заболела?» «Нет, я просто немного устала. В последнее время в фарме было много работы. Ну тогда давай пойдем спать, уже почти три часа ночи, и завтра утром я будить тебя не буду». Лита пошла к себе, но перед дверью в спальне ее опередил шустрый Тимати, который каждую ночь, как верная собака, спал у нее в ногах.